они раньше делали вместе, Джим и Карен были способны разрешить большую часть вопросов перед своим расставанием. Оба, Карен и Джим, очень гордились своими тремя детьми-подростками. Вместе вечером за обедом родители сообщили детям об ожидаемом разъезде. Они мотивировали свое решение так хорошо, как могли, и уверив детей в том, что и папа, и мама их любят и будут продолжать о них заботиться. Хотя у детей не оставалось выбора, они приняли эту информацию к сведению и постарались понять доводы своих родителей. Дети начали представлять себе изменения, которые, как они знали, последуют, и начали потихоньку привыкать к ним. Карен пошла на компромисс. Джим... Останется в доме, она снимет или купит квартиру. Достаточно доброжелательно Джим и дети провели несколько воскресений, ища Карен квартиру недалеко от дома. Когда наступил день переезда, они все помогли ей перебраться на новое место. Кто знает, как будет дальше, но Джим и Карен согласились, что это заложила основы будущих отношений и помогло урегулировать много вопросов. Каждый хотел свою долю фотографий и произведений искусства. Они разделили мебель, основываясь на ее нужности каждому. В тот вечер отъезда Карен заказала пиццу, и вся семья съела ее вместе, сидя в гостиной новой квартиры Карен. И даже такое продуманное расставание болезненно. Карен вспоминала свой отъезд так. Я ощущала себя разбитой, покидая дом, но в то же время чувствовала облегчение и восторг. Ожидание разъезда было таким долгим, что я была рада, наконец, его закончить. Это было нелегко, но я подготовилась. Дети имели возможность приходить и уходить, когда им захочется. И мы оба знали, что будем видеть их сколько угодно. Восприятие событий Джимом было несколько иным. Это был действительно трудный день. Мы его весь распланировали, но я не ожидал, что все равно буду чувствовать себя таким расстроенным. Везде зияли пустоты, куда бы я ни посмотрел. Карен переставила мою половину мебели так, чтобы дом не выглядел, как после ограбления. Но все равно это выглядело как-то неестественно. Я пытался легче смотреть на вещи, но чувствовал, что начинаю злиться, вспоминая, как я согласился с этим решением, которое было не моим, которое мне не понравилось и которое я так и не понял. Большую часть дня я пытался держаться, но ночью не мог заснуть. Я просидел в гостиной несколько часов после того, как заснули мальчики, слушал музыку и чувствовал себя полностью разбитым. Так что не вызывает никаких сомнений, что даже спланированный и упорядоченный развод тоже приносит болезненные чувства. Тем не менее, это не всегда приводит к кризису. В отличие от семьи Брюса и Дженнифер, Карен и Джим не испытали безысходной депрессии, ярости или деградации детей. Вместо того, чтобы просто сбежать и нанести непоправимый вред членам семьи, эта семья выбрала активный путь к скорейшему залечиванию ран. Установление границ. Что же необходимо еще, кроме времени, которое требуется процессу развода для различения упорядоченного разъезда и неупорядоченного? Это вопрос, ответ на который очень индивидуален для каждой бинуклярной семьи в период ее создания. Но все же имеются два общих фактора для всех упорядоченных разъездов. Это хорошая организация и тесные взаимоотношения. Мы уже говорили о хорошей организации.